Глава 2252. Я и в самом деле Санму. Быстро отступив, Хансень вызвал своего золотого короля демонических жуков Байсема, чтобы защититься. Бмм! На золотого короля демонических жуков Байсема обрушилась цепь невидимого вещества. Байсема содрогнулся, и раздались громкие скрипучие звуки казалось, что он вот-вот сломается. Хансень был шокирован. Значительная часть силы королевы Лисы уходила на то, чтобы ослабить ограничения, наложенные на нее цепью. Но даже в этом случае король демонических жуков Байсема не смог выдержать и малой доли ее общей силы. Повторив это действие еще несколько раз, она непременно сломает защиту. Обожествленная элита действительно страшна. Достаточно небольшого количества силы, чтобы победить любое существо. Хан Сень размышлял о том, каким образом ему выбраться из этой крайне сложной ситуации, в которую он попал. Королева леса не была удивлена тому, что Хансень отразил ее первый удар, так как ей казалось, что он генерал призрачной кости. Тонкая цепь субстанции, по которой она ударила, не ослабевала. Подобно цепи сковавшей короля демонических жуков Байсема, цепочка натягивалась и пыталась разорвать его. При этом Хансень разглядел, что Байсема начал мерцать. От затягивающейся петли отлетало много золотой пыли. Он нахмурился. «Королева лиса, во время моего первого прихода сюда помнишь ли ты первое, что я сказал?» Хансень беседовал с королевой лисой, когда все еще находился внутри Байсема. «Сегодня день твоей смерти», — с холодной усмешкой сказала королева лиса. На мгновение задумавшись, Хансень произнес, «А как насчет того, о чем мы говорили во время пребывания в Большом Аду белой кости? Призрачная кость не мог этого слышать, это точно. Ты сказала, что мое имя Санму плохое. По твоим словам, одно дерево — это достаточно скучно, а то, что у меня три дерева, делает меня еще скучнее». Королева Лиса была потрясена. Нахмурившись, она взглянула на Хан Сеня, и казалось, что она начинает верить его словам. «Воля генерала Призрачной Кости была мной уничтожена, но я боялся, что ты захочешь мне отомстить, поэтому я и маскировался, выдавая себя за него. Я действительно не Призрачная Кость», — сказал Хан Сень. Некоторое время королева лиса разглядывала хан Сеня, а после спросила: Что за ксеногеника ты видел в большом аду белой кости? На что хансень мгновенно описал облик ксеногенника. Выслушав его слова, королева лиса поверила ему еще больше. На мгновение она заколебалась, после чего спросила снова. «Когда тебя привел сюда крошка Блэк, то я не стала с тобой разговаривать. Что именно я потом сказала?» Хансень задумался, а потом произнес. «Пойдем». Когда королева леса услышала Хансеня, то, по всей видимости, была потрясена. Цепочка субстанции на байсема начала исчезать. Она широко раскрыла глаза и с полным недоверия взглядом посмотрела на Хан Сеня. «Ты действительно Санму?» «На самом деле я Санму. Правда, я не призрачная кость. Как сделать так, чтобы ты мне поверила?» В этот момент Хан Сень почувствовал, что сейчас расплачется. Не следовало ему пытаться маскироваться под генерала призрачной кости. Ему следовало быть честным с ней. «Мышление и речь у вас разная, но призрачная кость — это зло». Королева Лиса все еще сомневалась, верить ли ему. Ей не верилось, что Хансень сможет преодолеть и уничтожить волю генерала призрачной кости». Ведь генерал Призрачной Кости был из десятки лучших генералов святилища. Они с генералом Призрачной Кости были обожествлены, но даже она не могла справиться с ним, а Хансень был всего лишь герцогом. «В самом деле, я Санму». В этот момент Хансень почувствовал себя неловко. Ему не был известен надежный способ, которым он мог бы доказать ей свою личность. «Как тебе удалось уничтожить волю генерала Призрачной Кости?» — спросила королева леса, глядя на Хансеня. В ответ он сказал, «У меня есть талант. Моя сила воли превосходит силу воли обожествренной элиты. Если генерал Призрачной Кости вторгся в мою волю своей собственной, то это было желанием смерти, которое я мог исполнить». Королева-лиса все еще не верила в это и смотрела на Хан Сеня. Генерала Призрачной Кости она хорошо знала, но он действительно не был похож на себя, когда так говорил. Задумавшись, Хан Сень сказал, «Если бы даже генерал Призрачной Кости захватил мое тело, он не имел бы доступа к моим воспоминаниям». «Такое вполне допустимо. Для призрачной кости поглотить волю человека и завладеть его воспоминаниями — не такая уж сложная задача», — сказала королева лиса. При этом хан Сень молчал. Этого он никак не мог объяснить. Неожиданно королева лиса улыбнулась. «Доказать это легко, если ты призрачная кость». Отправляйся за мной в Большой Ад Белой Кости, и мы увидим. — Зачем? — переспросил Хансень. Королева Лиса усмехнулась. — Появление ксеногеника в Большом Аду Белой Кости — это результат ошибки призрачной кости. Призрачная кость не знал, что происходит снаружи, и когда он возвращался, то только в качестве маски призрачные кости. Ему больше не приходилось входить в большой ад белой кости, и поэтому он не знал, что внутри находится ксеногеник. Кроме того, ксеногеник получил разрешение на пребывание в большом аду белой кости». Ранее призрачная кость был боссом в большом аду белой кости, так что если ты призрачная кость и пойдешь в большой ад белой кости, ксеногеник почувствует твое присутствие, он будет сражаться с тобой. В большом аду белой кости не может быть двух лидеров». «Можно попробовать», — сказал Хансень. Королева Лиса промолчала и просто пошла на другую сторону главного зала. С помощью ключа она открыла адские скелетные врата. Затем она вернула Хансенья в большой ад белой кости. Находившийся на вершине ада, Хансень не чувствовал ничего особенного — у него были опасения, что сила призрачной кости может спровоцировать возникновение Большого Ада Белой Кости. К счастью, ничего подобного не произошло. Королева Лиса продолжала смотреть на Хансеня, в любой момент готовая убить его. Но как только Хансень зашел, Большой Ад Белой Кости никак не отреагировал. Ксиногенник не искал Хансеня, и это очень ее удивило. Мисс, я действительно санму, с кривоватой улыбкой сказал Хансень. Королева леса поправила волосы и удивленно посмотрела на Хансеня. Призрачная кость не смог бы поверить, что его сможет убить герцог. Когда она это сказала, Хансень вздохнул с облегчением. Было похоже, что королева леса искренне верила ему. «Королева леса, призрачная кость мертв, между нами нет обиды, поэтому нет необходимости в ссоре. Может быть, мы поищем способ уйти отсюда. Таким образом, ты сможешь вернуться к исследованию мира», — сказал Хансень, глядя на королеву лесу. Королева леса со вздохом сказала... «Если бы мне удалось сломать замок, я бы уже была на свободе. Для чего бы еще я здесь караулила? Тебе нельзя покидать это место одной, но, может быть, мы оба найдем выход. Поведай мне о замке, и, возможно, у меня будет способ сломать его». На самом деле Хансень хотел удержать королеву лесу, но при этом он хотел выяснить, есть ли способ покинуть это место. На протяжении последнего месяца Хансень тщательно исследовал границы и ограничения, установленные во дворце. Используя свою бабочку пурпурного глаза, он видел все вокруг, но так и не нашел способа нарушить ограничения. Однако теперь все изменилось. Призрачная кость израсходовал остатки своей силы, чтобы дать ему тело призрачной кости. Сейчас хансень точно сможет преодолеть ограничения. Глава 2253 Надежда разрушить то, что сковывает С помощью черного кристалла была уничтожена воля призрачной кости. В результате сила призрачной кости осталась в теле хан сеня. И хотя он не мог ее использовать, его сила была такой же, как и эта ограничивающая сила. Таким образом, перед ним открывались новые возможности. Для того, чтобы снять ограничения, хан Сеню следовало найти способ, с помощью которого он сможет покинуть это место. Однако королева леса не допустит, чтобы он по собственной воле пробовал различные методы — Если бы дело дошло до схватки, Хансень не смог бы ее победить. Следовательно, ему нужно было найти способ притвориться милым, а затем нарушить ограничения. «С этими атрибутами даже я не могу справиться, что заставляет тебя думать, что ты сможешь это сделать», — королева лиса уставилась на Хансеня. Впрочем, это хорошо, что тебе удалось остаться здесь. В конце концов, здесь будет кто-то, кто сможет поговорить со мной и, возможно, не даст скуки поселиться снова. Неплохо звучит, но независимо от того, насколько ты красива, со временем станет скучно. К тому же у меня нет ни настроения, ни желания задерживаться с тобой надолго, — рассуждал про себя Хансень. Мм, нельзя этого говорить. Призрачная кость превратил мое тело в тело призрачной кости, но при этом я все еще могу использовать силу призрачной кости. По-моему, ограничения, которые накладывает это место, связаны с силой призрачной кости. Не исключено, что их можно сломать, сказал Хансень. У королевы Лисы был весьма утомленный вид. Здешние ограничения относятся не только к силе призрачной кости. Если бы он даже возродился, он не смог бы их разблокировать, потому что он не был обожествлен. В особенности это относится к тебе. Главное, не теряй меня, и все будет хорошо. Впоследствии королева леса отправилась во дворец. За ней во дворец вернулся и Хансень. Создавалось впечатление, что королева леса не придавала большого значения перспективе побега, да и говорить об этом у нее не было настроения. Хансень мог лишь в одиночку изучать и анализировать ограничения дворца. При этом Хансень отнюдь не собирался исследовать ограничения королевы лесы. На данный момент он исследовал ограничения в стенах. Если он сможет нарушить их, то маленькая звезда сумеет вывести его отсюда. При помощи ауры Дун Сюань он обнаружил, что структура ограничений в стене была идеальной. Эти субстанциональные цепи были прочно скованы, причем форма у них была странная. Как ни старался хансень, его сил не хватило бы, чтобы разорвать цепи. В прошлом у хан Сеня не было бы никакой возможности сделать это. Однако в этом случае у него было тело призрачной кости. Кроме того, он имел силу призрачной кости, обожествленного существа. Не было ничего невозможного. Если прежде королева леса была способна сломать одну из линий и позволить ему проскользнуть, то теперь Хансень думал, что и сам сможет найти выход. Используя бабочку фиолетового глаза, юноша внимательно исследовал окрестности дворца. Он пытался понять, как и каким образом был построен дворец. Во дворце не было отдельных ограничений, они были заложены в основу самой конструкции». Сам камень дворца являлся элементом ограничений, в том числе и сама королева леса была частью этих ограничений. Если не стереть все ограничения дворца, королева леса так и не сможет выбраться из него. Ему хотелось разрушить все ограничения дворца, но, сделав это, он бросил бы вызов силе самой королевы лесы. По этой причине ей не хотелось бежать». На самом деле генерал «Призрачная кость» отличался умом. Именно он придумал проект дворца, а затем приступил к его строительству. Эти ограничения довольно удивительны, но они были созданы с помощью техники «Призрачной кости». Если теперь у меня есть тело призрачной кости, то если мне удастся найти изъян в конструкции, я смогу сбежать, хотя разрушить все атрибуты будет непросто. Хансень продолжал анализировать дворец. Неожиданно его сердце подпрыгнуло. В этом полном ограничении дворце ему действительно удалось найти небольшой изъян. Правда, это даже нельзя было назвать изъяном, это было лишь рыхлое вещество, но для Хан Сеня это была настоящая надежда. Он отыскал его возле статуи рыбы у пруда. Как раз оттуда он впервые вошел в это место». Если я правильно догадался, здесь есть изъян. Это связано с тем, что королева леса продолжала использовать свою силу, чтобы вынудить это определенное место открыться, позволяя маленькому зверьку входить и выходить, пытаясь заманить сюда других существ. Несмотря на то, что сила королевы Лисы не смогла полностью разрушить ограничения, после длительного периода разрывов цепь субстанции ослабела. Таким образом, у Хан Сеня имелся способ сбежать. На планете Ледяной Синевы группа людей уходила глубоко в горы. Увидев это, Хан Сень очень удивился бы. А все потому, что там были все известные личности базы ледяной синевы. Мистер Вайт, преступник, рыцари ледяной синевы, король рыцарей ледяной синевы, инспектор Эдвард и другие. Эта команда была основой рыцарей ледяной синевы. — Мистер Вайт, даже вы с вашими потрясающими способностями не способны понять, куда мог попасть хан Сень, — ледяным тоном произнес рыцарь ледяной синевы рядом с Эдвардом. — Мистер Вайт врать не станет, — в бешенстве ответил преступник. Мистер Вайт махнул рукой, не давая преступнику говорить дальше. Он сказал холодным тоном. Мои способности не дадут мне сбиться с пути, я могу только догадываться, где он сейчас находится. Возможно только то, что я не узнаю, где он, потому что какая-то сильная сила мешает мне. Единственное, что я могу предложить, это приготовиться к бою. В этом случае я подозреваю, что когда мы найдем его, начнется большая битва». «Прислушаемся ко всему, что ты нам скажешь», — тихо заметил король рыцарей ледяной синевы. Эдвард не дал рыцарю ледяной синевы договорить. Они последовали за мистером Вайтом и продолжили свой дальнейший путь. Они были далеко в горах. Мистер Вайт продолжал вести их, все время что-то подсчитывая. «Чего ты все ходишь и ходишь вокруг да около?» «Подойди и поговори со мной». Королева Лиса уставилась на Хан Сеня, лежа на нефритовом ложе и разговаривая с ним. «Мне нужен способ, с помощью которого мы сможем снять ограничения, связывающие это место, чтобы мы могли уйти. Хан Сень знал, что не сможет скрыть это от нее, и поэтому сказал ей все на чистоту». Выслушав его, королева лиса не поверила, что хан-сень сможет снять ограничения. «Ночь веселье бесценна, не теряй времени и прояви заботу о тех, кто рядом с тобой». В голосе королевы лисы слышался соблазн, она была похожа на манящего дьявола. «А остальные маски-призрачные кости обладают полуобожествленной силой». Хан Сень посмотрел на маски призрачной кости в боковом зале. Королева Лиса улыбнулась. «Разумеется, нет. На этом месте раньше жил генерал призрачной кости. Во времена, когда он был здесь, они действительно обладали силой. Но теперь, когда его сила внутри твоего тела, эти маски бесполезны». В голове Хан Сеня крутились мысли о том, как ему уйти, но он был еще слишком слаб. Он не мог пробить ослабленное ограничение, поэтому ему пришлось искать другой способ. Схватив маску, Хан Сень обнаружил, что в ней нет никакой силы, тем не менее она была очень прочной. Не могла бы ты открыть белый ад большой кости, чтобы я мог взглянуть, обратился хансень. Так как маски призрачной кости были бесполезны, хан Сень обратил свой взор на кровавого Кирина. Если ему удастся заручиться его помощью, им будет гораздо проще уйти. А для чего тебе туда идти? обратилась королева Лиса к хансеню. «Мне хотелось бы узнать, смогу ли я его приручить. Если мне удастся обрести его силу, то, возможно, я смогу разрушить ловушки». Хансень был честен, так как это было именно то, о чем он думал. «Ладно, мысль хорошая, отлично действуй». Королева леса бросила Хансенью черный костяной ключ, висевший у нее на шее. Глава 2254. Прорыв. Хансень был герцогом и собирался приручить этого Кровавого Кирина. По мнению королевы Лисы, это было нелепое намерение. Кровавый Кирин обладал силой короля. Возможно, он не проиграл бы бой даже против полуобожествленного существа — Кроме того, он был приемным сыном Большого Ада Белой Кости. Это была его родная территория, и принадлежность к ней могла придать ему сил. К счастью, Хан Сень смог использовать свой щит, чтобы остаться в живых, но королева леса считала абсолютной шуткой его желание приручить кровавого Кирина. Однако, поскольку ей нечем было заняться, это могло хотя бы ненадолго развеять скуку. Как только Хансень оказался в аду белой кости, он двинулся к вершине горы, подобной лотосу. Если у него не хватит сил приручить кровавого Кирина, то он прибегнет к практике сутры кровавого пульса». По крайней мере, доведет ее до ранга герцога, после этого он мог бы использовать нефритовую кожу и супершлепок в надежде, что этого будет достаточно, чтобы разбить этот кусок атрибутов дворца. Перед адскими скелетными воротами стояла королева лиса, она внимательно следила за перемещениями хан Сеня. Хансень обладал телом призрачной кости, и с точки зрения кровавого Кирина это превращало его в идеальную питательную смесь. Если кровавый Кирин ощутит его приближение, обязательно произойдет что-то интересное. В точности, как и предполагала королева леса, на расстоянии 50 миль от лотосовой вершины раздался рев». Чуть позже с вершины лотоса спустился кровавый Кирин в красном облаке. Его кровавые глаза устремились прямо на Хансеня, после чего существо прыгнуло к нему со странным криком. В это время Хансень почувствовал красную вспышку, похожую на молнию. На него надвигалась страшная сила, и он не мог телепортироваться. В итоге он вызвал золотого короля демонических жуков Байсема. Это оставило несколько сильных царапин на его поверхности. В результате этого Байсема почти полностью сломался, что немного шокировало Хансеня. Не произнеся ни слова, Хансень резко развернулся и побежал. Кровавый Кирин оказался сильнее, чем предполагал Хансен. Хотя он и был класса короля, он был там, в большом аду белой кости. По всей видимости, большинство полуобожествленных существ не смогли бы его победить. Королева лиса следила за тем, как Хансень торопливо отступал, используя свой золотой щит. Она рассмеялась. Так значит, по-прежнему хочешь попробовать приручить его? Увидев, что кровавый Кирин, похоже, испугался королевы лисы, Хансень остановил свое бегство. Он испытал огромное облегчение. Убрав золотого короля демонических жуков Байсема, он сказал «Сейчас я придумаю способ получше». Королева лиса расхоталась. Она отправилась во дворец, а Хансень остался сидеть перед вратами из адских скелетов. Юноша думал о том, как ему справиться с кровавым Кирином. С большого расстояния кровавый Кирин с ревом бросился на Хансеня. Его кровавая сила гремела на всю округу, а багровые тучи становились все глубже и темнее на небе. Ливень стал усиливаться. Хан Сень так и сидел под кровавым дождем. Он пристально разглядывал кровавого Кирина и недовольно хмурился. Он задействовал четыре бабочки фиолетового глаза для изучения, и в его глазах начали вращаться четыре изображения. Внешне кровавый Кирин во многом походил на призрачную кость. Родились они оба в большом аду белой кости, однако кровавый Кирин не был одним из костей. Его способности были совершенно иными, чем у генерала призрачной кости. Способности костей и их крови были разными». Приручить зверя с помощью силы генерала призрачной кости было невозможно, а если попробовать это сделать, то зверь будет уничтожен. Более подходящего способа достичь желаемого хансень придумать не мог. Усевшись на вершине, он начал практиковать сутру кровавого импульса. Если у него не получится приручить кровавого Кирина, то ему придется обратиться к герцогу, чтобы разрушить атрибуты дворца. В теле Хансеня было еще очень много обожествленной силы призрачной кости. Хансень использовал сутру кровавого импульса, чтобы медленно очистить ее, так что он мог продлить практику сутры кровавого импульса. Обожествленная сила была очень мощной, немного силы позволяло Хансеню практиковать весь день. Благодаря этому сутра кровавого импульса быстро совершенствовалась. Это заставило Хан Сеня поверить, что генерал призрачной Кости был почти хорошим человеком. Королева Лиса неоднократно навещала Хан Сеня, стремясь соблазнить его, однако он не сказал ей ни слова. От этого ей стало скучно как никогда, и ее визиты участились. Королева леса предпочитала, когда люди были чисты. В таком месте, как большой ад белой кости, ей было не по душе. На самом верху сидел Хансень и практиковал сутру кровавого импульса. Стоило кровавому Кирину выйти, чтобы впитать в себя воздух кровавой кости, как он с ревом бросался на Хансеня, но он также чего-то боялся. Он никогда не пытался приблизиться к адским вратам скелетов, он просто рычал на Хансеня и все. Спустя долгое время кровавый Кирин стал иногда подходить поближе, чтобы понаблюдать. Как минимум, он перестал рычать на Хансеня. Посредством обожествленной силы сутра кровавого импульса быстро развивалась. Как только Хансень изучал сутру кровавого импульса, сила кровавого импульса охватывала его всего. Кровь начинала таять, как море, а на теле призрачной кости даже появлялся слой кровавого света. Любопытно, каким элементом является сутра кровавого импульса, когда она достигает уровня герцога? Не может быть, чтобы это был элемент для зачатия детей. Хансень подумал о возможной стихии сутры кровавого импульса и почувствовал себя странно. По его мнению, стихия сутры кровавого пульса больше подходила бы женщине, Крупный мужчина не должен был изучать технику, предназначенную для зачатия детей. В этом не было никакого смысла. Но у сутры кровавого импульса было много преимуществ. Она всегда вызывала у Хансеня желание остаться и не сдаваться. Прошел почти месяц, и Хансень уже успел поглотить 5% силы призрачной кости. И как раз в это время сутра кровавого импульса Хансеня начала пробиваться к классу герцога. Надеюсь, когда сутра кровавого импульса достигнет класса герцога, в ней появится элемент, с которым я смогу сражаться, подумал про себя Хансень. Он снова запустил сутру кровавого импульса, и тут же повсюду появился красный воздух. От этого щеки Хансеня приобрели румянный оттенок. В итоге красный цвет покрыл его всего, и он стал похож на красную статую. Кровавый Кирин как-то пробрался на вершину. Он смотрел на Хансеня, практикующего сутру кровавого импульса, и взгляд его кровавых глаз был очень странным. Кровавый Кирин обычно появлялся после того, как утихал кровавый дождь. Но сейчас кровавый дождь еще не начался, он еще не был активен, поэтому, глядя на Хансеня, трудно было понять, чего он хочет. Однако Хансень не замечал этого. Это был самый важный момент в прорыве сутры кровавого импульса. У него не было времени беспокоиться о чем-то другом. Кровавый Кирин боялся королевы лисы. Именно поэтому он не хотел приближаться к адским скелетным вратам. Впрочем, сегодня она вела себя по-другому. Может быть, она все еще немного сомневалась, но все же обошла вокруг пика, глядя на Хансеня. Она стиснула зубы и подошла к горе, где находились адские врата. Кровавый Кирин и раньше был жестоким, но сейчас он приближался к белой кости, как будто крадучись. Не желая насторожить Хан Сеня, он направился к вершине. В организме Хан Сеня образовался кристалл крови. Это был ответственный момент, в который он должен был стать герцогом. Сила призрачной кости совершенствовалась, превращаясь в сильную мощную силу крови. Благодаря этому сила крови его тела становилась все мощнее». Это было похоже на бесконечное цунами, дошедшее до конца. Глава 2255. Повышение уровня пульса крови. Кровавый Кирин, хотя и достиг высокого уровня, по-прежнему был очень осторожен в своем приближении. Впрочем, Хансень смог распознать его появление. Как следствие, Хансень замер. Он размышлял, стоит ли ему вызывать короля демонических жуков Байсема и звать королеву лесу. Причина, по которой Хансень повышал уровень именно там, а не во дворце, заключалась в том, что он не хотел, чтобы королева Лиса видела, как он повышается в ранге. По его мнению, Кровавый Кирин не осмелился бы подойти так близко, так как в данный момент он не мог выйти из Лотосовой горы. Таким образом, сейчас, скорее всего, было не опасное время. Однако Кровавый Кирин действительно появился, и он смело взобрался туда. Тем не менее, наблюдая за тем, как он хитрит, Хансен решил ничего не предпринимать — Он по-прежнему спокойно наблюдал за ним. По мере приближения к вершине кровавый Кирин становился все осторожнее. Казалось, он был напуган. В нескольких сотнях метров от него кровавый Кирин укрылся за скалой. Он взглянул на Хансеня, но не стал подходить ближе». В это время Хансень продолжал улучшать уровень герцога, наблюдая за кровавым Кирином. Если бы он что-то сделал, ему пришлось бы призвать королеву Лису и использовать короля демонических жуков Байсема. Но кровавый Кирин только и делал, что наблюдал. Он смотрел в сторону Хансеня, но не приближался». Поэтому Хан Сень решил, что он слишком боится, и сосредоточился на процессе повышения уровня. При этом кровь внутри него кипела, а сердце стучало, как гром. Он был подобен машине, его сердце билось, как барабан. Как только сердце начинало биться, кровь внутри него закручивалась, температура его крови повысилась. Заметив, что она достигла критической отметки, Хансень не имел времени наблюдать за кровавым Кирином, поэтому он призвал своего короля демонических жуков Байсема, чтобы сделать последний рывок. Хансень был похож на кровавого человека. Кровь просочилась из его кожи, распространяясь по всему телу. Она застывала, образуя слои кристаллов крови. Это было не потому, что в процессе повышения уровня Хансеня произошло что-то неладное. Вытекающая кровь была похожа на кожу змеи. Это он выпускал свою старую кровь, чтобы заменить ее новой, обладающей удивительной силой. Когда кровь обменивалась, сила внутри него увеличивалась». Из-за того, что тело было окутано старой кровью, Хансень выглядел как кровавый камень. Он неподвижно сидел на месте. По его телу разливалось экстатическое чувство. Усовершенствование сутры кровавого импульса до ранга герцога было плавным и длительным процессом. Изменение не было внезапным. Из уровня маркиза кровь перешла в ранг герцога, и в конечном итоге процесс повышения уровня закончился, и Хансень действительно стал герцогом. Хансень вышел из состояния отрешенности. Его лицо было мокрым. Когда он открыл глаза, то был шокирован. Перед ним маячил красный язык, лижущий его лицо. Кровавый Кирин был там». Как он попал внутрь? Король демонических жуков байсема не сработал? Хансень был удивлен и, спотыкаясь, отступил назад. Но Кирин следовал за ним. Он оставался рядом с ним, так как скорость Хансеня была ниже его. Тем не менее, кровавый Кирин не выпустил никакой силы. Он просто облизывал Хансеня своим языком. В ужасе Хан Сень понял, что кровавый Кирин лижет его старую кровь. Он стоял на месте, боясь навлечь на себя гнев кровавого Кирина. Он находился так близко, и если его разозлить, то у Хансеня не будет ни единого шанса сбежать. В этом случае ему пришлось бы использовать свой режим духа супербога. К счастью, Кирин не испытывал гнева. Он слизывал старую кровь с тела Хансеня и, казалось, наслаждался этим, как будто он ел мороженое. — Этот парень любит кровь. Не будет же он пить мою старую кровь, а потом жаждать моей новой крови, — подумал Хансень, глядя на короля демонических жуков Байсема. Байсема не был сломан, но Хансень этого и ожидал. Если бы на короля демонических жуков Байсема напали, Хансень бы это заметил. Он бы не позволил кровавому Кирину просто так броситься на него. Сейчас король демонов Байсема был в идеальном состоянии, и все же внутри него находился кровавый Кирин. Это смутило Хансенья. С того момента, как Хан Сень стал обладателем короля демонических жуков Байсема, он еще ни разу не сталкивался с противостоящей силой, способной пробить щит предмета, не пробив его. Даже звездное путешествие маленькой звезды не смогло против него сработать. Пока Хан Сень размышлял об этом, кровавый Кирин закончил слизывать всю его старую кровь. Затем он уставился на Хансеня, облизывая губы. «Съел всю мою старую кровь, а потом еще и свежей захотел, да?» Хансень собрался силами и приготовился к бою. Но кровавый Кирин лишь пристально смотрел на него. В конце концов он развернулся и отправился к Лотосовой горе. Хансень замер и подумал, что с этим парнем? После того, как кровавый дождь закончился, Сень не видел, чтобы кровавый Кирин появлялся снова. Это показалось хансеню очень странным. Он больше не поглощал кровь и костный воздух. «Неужели моя старая кровь заполнила его?» — задался вопросом Хансень. В ближайшие несколько дней Хансень более не видел кровавого Кирина. Но его мало волновало его отсутствие. Даже с утро кровавого импульса, которое превратилось в герцога, Хансен не думал, что сможет победить кровавого Кирина в бою, находясь в большом аду белой кости. Кроме того, ему еще предстояло выяснить, как Кирин сумел пробраться сквозь короля демонических жуков Байсема. После исследования сутры кровавого импульса класса герцога Хан Сень захотел узнать, с какой стихией она связана, и он хотел понять, сможет ли его двухэлементная способность обойти ее ограничения. После открытия элемента сутры кровавого импульса физическая форма Хан Сеня значительно возросла. Она была не так эффективна, как в случае с нефритовой кожей, но все же не так уж и плоха. В остальном ничего особенного в этом не было. И этот факт немного угнетал и раздражал Хан Сеня. Он чувствовал, что сутра кровавого импульса обладает странной силой, но не мог ею воспользоваться, потому что не знал, как ее использовать». Это было подобно человеческому органу. В настоящее время люди знают, где они находятся и что они делают, но до развития технологий они не знали, что они делали. Неужели эта сила будет доступна не только для обретения детей? Хан Сень чувствовал себя подавленным, поэтому он решил расспросить членов кровавого легиона и узнать больше о сутре кровавого импульса. Было бы расточительством использовать ее только для создания детей. Два элемента сутра кровавого импульса и нефритовая кожа были довольно сильны. Хансень рассчитал, что у него есть шанс нарушить ограничения, но чтобы гарантировать, что все получится, Хансень решил сначала помочь маленькому ангелу стать герцогом. Силой маленького ангела все должно пройти гладко. В теле Хансеня было много силы призрачной кости, Если бы он передал часть маленькому ангелу, то ей было бы намного легче стать герцогом. Но пока Хансень собирался это сделать, он понял, что маленький ангел пошла против силы призрачной кости, она не смогла ее поглотить. Глава 2256. Жизнь коротка. Как раз Хан Сень припомнил, что маленький ангел была связана со святым элементом. Похоже, что силы призрачной кости боялись света или чего-то подобного, так как эти две силы не были связаны между собой. Не было ничего необычного в том, что маленький ангел не может поглотить это вещество». В таком случае остается только одно — попробовать ауру Дунсюань и историю генов. Их сложно поднять на уровень, и даже силой призрачной кости здесь довести их до уровня герцога не получится за короткое время. В это время Хан Сень размышлял о том, как ему удастся разрушить атрибуты дворца и выбраться наружу и в этот момент из горы выбежал Кровавый Кирин. Вначале Хансень не сразу обратил на это внимание, так как он всегда выбегал из горы. Это было то, к чему Хансень уже привык, однако теперь, присмотревшись, он был шокирован. С телом Кровавого Кирина на этот раз произошли некоторые новые изменения. Если раньше он был размером с быка, то в данный момент он стал меньше, в настоящее время он был размером со взрослого льва. Его чешуйки стали похожи на нефрит, его окрас, который раньше был темно-красным, теперь стал ярко-красным, кроме того, прозрачными были и рога на голове. Глядя на кровавого Кирина, Хансень подумал, что что-то в нем изменилось, но он не мог понять, что именно. Пока Хансень был в замешательстве, к подножию горы подбежал тот самый кровавый Кирин. Он посмотрел на Хансеня, а во рту у него что-то было. Приглядевшись, он разглядел, что это красная виноградная лоза. На этой лозе красовался плод. Он был похож на грушу и был размером с кулак. Сам плод был красным, но в его центре виднелась сердцевина. С помощью своих лап Кирин подтолкнул лазу к Хансеню, его действия были очевидны. Хансень был потрясен и затем подумал... «Может быть, этот парень благодарен за то, что ему было позволено выпить мою кровь. Может быть, он хочет отдать мне эту грушу в качестве компенсации». Видя, что Хансень не делает ни шага, кровавый Кирин закричал на него снова. Он опять протянул лозу вперед. После этого он сделал шаг назад и закричал на Хансеня. Он словно говорил, что тому не нужно бояться. На самом деле Хансень не боялся. Он спустился с горы и сорвал лозу. Кровавый Кирин, увидев, что тот поднял лозу, развернулся и побежал обратно к Лотосовой горе. По ощущениям хан Сеня, кровавая груша обладала сильной жизненной силой. Это, конечно, не было чем-то обычным, но в его теле уже было много силы призрачной кости. Было бы расточительством потреблять еще больше питательных веществ, не дожидаясь, пока прежние не успели усвоиться. Хансень позволил Баоэр выбраться наружу и решил дать грушу ей. Она с радостью приняла грушу и сорвала ее с лозы. Но, как ни странно, когда груша покинула лозу, кровавая лоза превратилась в кровь, она просто испарилась. Когда Баоэр надкусила грушу, полился сок. Сладость, пропитавшая воздух, пахла так хорошо, и жизненная сила вырывалась отовсюду. «Не представляю, к какому виду фруктов это относится. Обычно груши растут на дереве, но эта росла на лозе. Видимо, это другой вид», — рассуждал про себя хансень. Бао «Баоэр съела грушу, но в ней не произошло никаких изменений. Все было по-прежнему, как всегда». После того, как она достигла возраста 5-6 лет, ее рост остановился, она не продолжала расти. В связи с этим Хансень задумался, не потребуется ли Баоэр для дальнейшего роста дополнительный рацион питания. В итоге Хансень вернул Баоэр в башню судьбы, хотя она и не любила это место. По возвращении во дворец он решил выяснить, в чем слабость Баоэр. Он собирался исследовать слабость атрибутов и определить, достаточно ли он силен, чтобы сломать их. Если его попытка не сработает, то королева лиса заподозрит неладное. В этом случае он не сможет сбежать оттуда. «Не понимаю, о чем вы, мужчины, думаете целыми днями. Неужели практика доставляет больше удовольствия, чем игра с красивой женщиной?» Королева Лиса лежала на нефритовом ложе. Она соблазнительно поглядывала на Хансеня. На протяжении всего времени, пока он был там, королева Лиса использовала всевозможные уловки, чтобы его соблазнить. Это было весело, но Хансень никогда ничего не предпринимал. Это только раздражало ее. Девушка была обожествленной Лисой. Благодаря ее таланту завлекать других, бесчисленное множество обожествленных мужчин были вынуждены преклонить колено под ее юбкой. Однако хансень ничего с ней не делал, и это было оскорблением. В общем, королева Лиса использовала все свое мастерство, чтобы намеренно соблазнить Хан Сеня. Но и в этом случае ничего не вышло. Это ее удивило. Если бы обожествленный мужчина не поддался ее чарам, то это было бы нормально и вполне ожидаемо, но ведь Хансень был всего лишь герцогом. То, что он ничего не сделал, было очень удивительно, и это изменило ее представление о нем». Недаром ему удалось уничтожить волю призрачной кости. У него удивительный талант, видимо, его воля не уступает обожествленной элите. Королева Лиса прониклась восхищением к Хансеню. Тем не менее, это не означало, что она перестала пытаться его соблазнить. Находиться в заточении так долго было очень скучно и одиноко. Девушка лишь недавно обрела игрушку, с которой могла играть, поэтому она не собиралась так просто от нее отказываться. Королева Лиса не была человеком, у которого нет терпения, так что она не переставала наблюдать за Хансенем, намереваясь выяснить, какая женщина ему нравится». Но печально то, что Хансень был разборчивым человеком. Она пыталась подступиться к Хансенью со всех сторон, но была легко разоблачена. Хансень восхищался ею, но это был другой тип восхищения. Именно это и заставляло королеву Лису чувствовать себя так странно. Исходя из своего опыта, она была уверена, что мужчин такого типа легче всего соблазнить, но Хан Сень мог противостоять ее соблазнительным приемам, и это сбивало с толку. Тем не менее королева Лиса вовсе не была намерена отступать, в основном из-за того, что в остальном все было так скучно. Ей хотелось восстановить свою обожествленную гордость. В общем, королева лиса накрыла для Хансеня большой стол. Осмотревшись, юноша увидел род статуи рыбы, из которого вытекала вода. Это был наиболее вероятный путь к выходу. Не посмотри, Хансень, туда, королева лиса вряд ли бы что-то заподозрила но все же он не сводил с этого места глаз и произнес. «Разве ты не слышала об этой старой поговорке?» «Что за старая поговорка?» В голосе королевы лисы зазвучали знойные нотки. «Жизнь драгоценна, а любовь еще ценнее. Если бы мы умерли за свободу, то оба были бы потеряны. Теперь, когда у меня нет свободы, как я могу думать о чем-то другом?» Хансень произнес со вздохом. «Ты такая деревяшка! Неужели ты не слыхала поговорки «жизнь коротка», поэтому ты должен получать как можно больше удовольствия?» Королева лиса говорила похотливым голосом. «Я?» — Хансень посмотрел на королеву лису. Но взгляд, который он увидел, заставил его замереть. Ее большие черно-белые глаза выглядели очень привлекательно. Казалось, что в них заключена какая-то сила. Они заставили Хансеня потерять концентрацию, и он вдруг обнаружил, что его влечет к ней через глаза».